Глава 54. Якоб спал в одной комнате с пятью другими мужчинами. Комната была не больше двадцати квадратных метров. Между кроватями оставалось совсем немного пространства. Поначалу Якобу нравилось жить с другими, ощущать единение, иметь возможность с кем-нибудь поговорить после долгого дня. Но это было до наказаний, разброда и вынужденной бессонницы. Теперь комната скорее напоминала приют в гетто, а запах от немытых тел порой стоял невыносимый. Йон, спавший в кровати рядом с ним, находился так близко, что якобы достаточно было вытянуть руку, чтобы прикоснуться к нему. Кровать немилосердно скрипела, поэтому Якоб вынужден был лежать совершенно неподвижно. Мобильник он судорожно сжимал в руке, прислушиваясь к тяжёлому дыханию и похрапыванию соседей. Часы показывали двенадцать. Три часа он должен пролежать без сна. В три охранники пойдут в кухню, чтобы съесть по бутерброду. Тогда он установит камеры наблюдения и предупредит Софию. Лишь бы она всё ещё находилась в подвале. Якоб волновался, что Симон может позвонить ему. Отключить телефон он не решался, не знал, как его потом включить. И он повернулся на живот и издал долгий вздох, источавший запах капусты и бобов, которые подавали на ужин. Яко отвернулся к стене. Ощутил, как отяжелели веки, как тело буквально умоляло об отдыхе. Именно в этот момент в коридоре раздались шаги. Усталые сотрудники еле волочили ноги, бредя ночью в своей спальне. Он вздрогнул, когда раздался стук. Дверь широко распахнулась. Появился Бенни и крикнул, что все немедленно собираются в столовой. Сонные лица, глаза, жмурящиеся на свет. Но как пожарные или солдаты, они были приучены к такому. Натренировались вскакивать с кровати, напяливать одежду и за пару минут приводить тело в боеспособное состояние. Никто не задался вопросом, кто вызвал их на собрание среди ночи, Это мог сделать только один человек. Якоб, лежавший под одеялом в одежде, надеялся, что никто не обратил на него внимания. Но остальные были слишком заняты тем, чтобы одеться и найти среди общей неразберихи свою обувь. Он чуть задержался, когда остальные уже вышли из комнаты, делая вид, что возится со шнурком на ботинке. Почувствовал, что щёки у него горят, а сердце остервенело колотится в груди. Проклятый мобильник, который он не может выпустить из рук. Если всех начнут обыскивать, его песенка спета. Он не знал, в чём дело, однако его не покидало неприятное чувство, что он как-то замешан во всём этом переполохе. И очень надеялся, что собрание будет коротким. Если всё закончится хорошо, то у него ещё останется время. Если всё будет плохо, он должен прокрасться в и позвонить Симону, если, конечно, собрание не закончится тем, что ему вели откопать ров вместе с Эриком под надзором охранников». На этот раз Освальд стоял не за кафедрой, а посреди столовой, сложив руки на груди. Лицо его напоминало маску, выражение под которой невозможно было понять. Проходя мимо, Якоб почувствовал на себе взгляд Освальда и похолодел, но постарался выглядеть беззаботным и невиновным. Персонал, кажется, не понимал, чего от них ожидают. Все стояли маленькими грубками в ожидании указаний. Рядом с Якобом появилась Лина — Ухватилась за рукав его рубашки. Он взглянул на неё и улыбнулся, но сказать ничего не решился. "Встать в ряд вдоль стены", скомандовал Освальд, лицом ко мне. "С такой задачей вы справитесь?" На мгновение возникла толчея. Все замельтешили, сталкиваясь друг с другом и наступая друг к другу на ноги, пока не выстроились в длинный ряд вдоль стены. Освальд огляделся с мрачным выражением лица. «Бравая команда», — проговорил он. «Впечатляет». Именно эти перепады между сарказмом и с трудом, сдерживаемым гневом, пугали больше всего. Никогда не знаешь, в какой момент он взорвётся и какую жертву выберет. Сейчас точно нельзя его раздражать. яко показался далеко от него, за несколько человек от конца ряда. «Хорошо». Освальд вздохнул. «Сойдёт». «Так вот, дело обстоит следующим образом». В этой комнате находится дебил, который считает, что может пойти против меня. Охранники заметили, как кто-то крадётся по территории среди ночи, вблизи подвала. Как вы, вероятно, понимаете, меня немного утомило, что меня не слушаются. Может быть, этот человек признается сам? Полная тишина. Ни звука. Большинство опустило глаза. На мгновение якоб как бы унёсся прочь в состоянии шока но его вернул к реальности стук собственного сердца. Первая мысль была — всё пропало. Но потом он почувствовал страх остальных, трепет, распространившийся по залу, и осознал, что он не единственный, у кого есть тайны. «Так-так. Теперь смотрите мне в глаза. Каждый по очереди», — произнёс Освальд. «Всё произойдёт быстро, вот увидите. Виновных я вижу насквозь. Кроме того, от них плохо пахнет. А здесь как раз запахло жареным». Он подошёл к первому человеку. Некоторое время пристально смотрел ему в глаза, потом двинулся дальше. Медленно, но решительно. Его осанка, грациозная, уверенная и непроницаемая аура заставляли остальных чувствовать себя на его фоне маленькими и ничтожными. У Якоба вдруг возникла мысль, что эта незапятнанная аура, возможно, всего лишь скорлупа, скрывающая истинных демонов Освальда. Эта мысль помогла ему немного расслабиться и разжать руку, судорожно сжимавшую в кармане мобильник. Он тоже может спрятаться за внешним фасадом, выглядеть невинно, когда к нему подойдет Освальд. Якоб отметил, что Андерс, стоящий рядом с ним, задышал быстро и нервозно. В середине ряда Освальд остановился и покачал головой. «Так-так, это можно назвать парадом овощей, как я вообще выстерплю. Он двинулся дальше, вот уже совсем близко. В голове у якобы стремительно закрутились мысли. А вдруг они найдут мобильник? Выяснят, что он от Симона, что будет Софии. Проклятие, что мне делать? От этих мыслей его отвлёк голос Андерса, звучавший необычно тонко. «Это был я, сэр», — Освальд остановился. «Простите, сэр». Я работал допоздна, мне показалось, что я заметил Эльвиру во дворе в одной ночной рубашке. Пошёл посмотреть, всё ли с ней в порядке. Я не собирался в подвал, клянусь, просто проходил мимо. Я... Слова застряли у него в горле. Освальд приблизился к Андерсу и навис над ним с искажённым от злобы лицом. Глаза его металли молнии. Казалось, от него исходят электрические разряды. Андерс в ужасе смотрел на него, стоя как парализованный. Сперва Якоб почувствовал острый запах мочи, повернул голову и увидел тёмное пятно, распространяющееся по штанам Андерса. Освальд тоже заметил, и это его сбило. Черты его лица внезапно расправились, он шагнул назад и расхохотался. На этот раз никто не решился засмеяться. Одинокий смех, эхом отдававшийся в зале, звучал так жутко, что у Якоба по коже побежали мурашки. Взгляните на этого героя. Обделался как щенок. Да он и выглядит как собака, только хвоста не хватает. Теперь раздались смешки персонала, поначалу нерешительные, но всё нарастающие, смешанные с облегчением и злорадством. Напряжённая атмосфера слегка разрядилась за счёт того облегчения, которое они часто испытывали, когда катастрофа настигала других. Андерс затрясся всем телом, На мгновение якобы показалось, что тот упадёт в обморок. Но тут Андерс сделал неуверенный шаг назад, уронил голову на грудь и застыл в совершенно униженной позе. Никогда ещё Якоб не видел его настолько сломленным. Освальд повернулся к Карине. «Сегодня он будет спать в конуре вместе с тем убогим псом. А потом пусть отдаёт ему честь каждый раз, когда столкнётся с ним. Может быть, это заставит его слушать меня». «Собака, по крайней мере, слушается, когда её позовёшь». Тут Освальд внезапно повернулся к Якобу. Поначалу глаза его ничего не выражали, но потом в глубине зрачков что-то сверкнуло. Узнавание или, может быть, подозрение? Глаза его сузились, рот приоткрылся. Якоб изо всех сил старался смотреть ему прямо в глаза. Под волосами у него выступил пот, сердце стучало, в паху всё сжалось, в голове пронеслась ужасная мысль — «А что, если он может заглянуть прямо мне в мозг?» Но Якоб решил, что просто не пустит его туда. Тут Освальд снова закрыл рот и обернулся к персоналу. «Вы можете идти. Проследите за тем, чтобы Андерс спал в конуре. Тут нужно групповое давление». Он остался стоять, пока персонал поспешно расходился. Когда Якоб вышел из столовой, у собачьей конуры уже собралась толпа. Он увидел спину Андерса, как тот встал на четвереньке, чтобы заползти в конуру. Андерс самый крутой, громкоголосый, который всегда задевал других, выступал в суде против собственной дочери, теперь был совершенно уничтожен. Холодный северо-западный ветер хлестал по двору. Слышно было, как вдалеке бушует море. В конуре наверняка чертовски холодно. Но перед глазами якобы встало несчастное лицо Эльвиры и он понял, что не жалеет Андерса, только надеется, что тот не обидит пса. Вернувшись в спальню, Якоб всё никак не мог успокоиться. Впервые он начал сомневаться. То, что они намеревались сделать после этой ночной сцены, показалось ему таким безрассудством, что Якоб даже начал подумывать, не усугубит ли это ситуацию, не поставит ли Софию в ещё более трудное положение, чем то, в котором она находится. Остальные снова заснули. Их бормотание, храп, неприятные запахи, немилосердная темнота снова пробудили в нем мужество. «Ни на день он больше не останется здесь. Ни секунды больше не вытерпит». Якоб провел большим пальцем по задней крышке телефона и собрал всю свою волю в кулак.